«Пятьдесят. Кирилл». Припарковав машину во дворе, я направился в дом. Все мое время сейчас занимала работа и Ияна с сыном. Я как безумец внесся к ним из командировок и офиса. Старался нигде не задерживаться, чтобы побыть вместе лишний час. Сейчас у меня получилось освободиться пораньше с работы. Я заехал в магазин, чтобы купить Грише какую-нибудь игрушку. Ияна часто наблюдала за нами с сыном с таким умилительным выражением на лице, что у меня в груди все сжималось. «Привет!» Я заметил Яну в гостиной. Она даже не улыбнулась. Укачивала малыша на руках, смотрела перед собой отрешенным взглядом, упорно делая вид, что не замечает меня. Даже невооруженным взглядом было видно, что она сильно напряжена и чем-то расстроена. «Привет!» Все же отозвалась и мельком взглянула в мою сторону. Я положил игрушку на журнальный столик и подошел к ней. Взглянул на Грижу и расплылся в улыбке. Такой он был крошечный и красивый. Глазами так точно походил на Яну. Как уж тут не испытывать нежность и не торопиться домой. Как прошел день? Вы уже поужинали? Я поднял глаза и встретился со стеклянным взглядом чем-то недовольной мамочки. Кирилл. Она поджала губы, а затем вскинула подбородок и прожгла меня решительным взглядом. «Я хочу от тебя переехать». В голосе послышалась твердость. Я свел брови к переносице и впился внимательным взглядом в ее лицо. «Вот так новости». «Поясни», — спокойным голосом попросил я. «Чем тебя не устраивает мой дом?» Всё здесь нас с Гришей устраивает, но я больше не хочу жить с тобой. Речи не шло о том, что мы останемся здесь надолго. Ты можешь видеться с ребенком, приезжать к нему, но...» «Но?» — спросил я, когда повисла пауза, ничего не понимая, испытывая странное раздражение внутри от одной только мысли, что Яна захотела жить отдельно. «Рано или поздно это должно было случиться». Но почему так внезапно?» Яна сделала шаг, но, запнувшись, об ножку журнального столика слегка покачнулась. Я подхватил ее под локоть, а она оказалась настолько близко от меня, что я вдохнул легкий аромат, который исходил от нее, такой приятный и естественный, что ощутил еще больше раздражения, что так на нее реагировал. «В твоем доме прекрасные условия, но мы загостились». Я совсем не привык к тому, что она была такой резкой. Я отпустил Яну, не сводя с нее пристального взгляда. И едва сдерживался сам, чтобы не повысить голос, вытряхивая из нее причины такой стремительной перемены в ее настроении. «Что случилось? Ведь еще вчера тебя все устраивало». Я не спускал с нее глаз и ждал ответа. «Нет, Кирилл, не устраивало. То есть в плане комфорта все на высшем уровне, но только не морального. Я не хочу мешать ничьей личной жизни. И больше не готова встречаться с твоими любовницами. Нам с сыном спокойнее будет жить вдали от всего этого». «Лена приходила». Догадался я и по выражению лица Яны понял, что так оно и было. «Уже хоть что-то. Только вот что бывшей любовнице понадобилось у меня дома, когда мы давно с ней спокойно все обсудили, и я сказал, что между нами отношения закончены. Приходила убедиться, не завел ли я себе новую пассию. Сейчас пришла Лена, потом придет Инга, а там и Саша решит вернуться, чтобы пожить в твоем доме. Если мы съедем от тебя с Гришей, так будет лучше для всех». Яна сверкнула на меня глазами, а я тяжело вздохнул и схватился двумя пальцами за переносицу. «Я не гонюсь за твоим достатком, и ребенком привязывать тебя к себе не собираюсь. Мне было неудобно разговаривать о переезде все это время, потому что ты и так много делаешь для нас, но больше так продолжаться не может. Последние несколько дней я прилагал немало усилия, чтобы выбросить Яну из головы. Убеждал себя, что она просто мать моего ребенка. Но чем больше проводил с ней время, тем сильнее привязывался к ней и Грише. Давить на нее в этой ситуации я не собирался, как и проявлять открыто своих чувств. Захотела понюхать самостоятельной жизни, решила все. Пожалуйста. Будет ей отдельное жилье и спокойствие. А этот разговор, в какое бы русло сейчас его не направить, так или иначе ни к чему не приведет. Потому что я сам был на взводе, и мне необходима была передышка. Ударом я позвоню риэлтору и решу вопрос с вашим новым жильем. Я снял с себя пиджак, развернулся и направился на кухню. Достал из холодильника бутылку минеральной воды и пошел наверх. От хорошего настроения не осталось и следа. Я собирался принять душ и сделать один звонок, чтобы узнать от Лены, зачем она приходила и что ей понадобилось у меня в доме в мое отсутствие.